Она, обернувшись к толпе, погрозила кому-то кулаком. «Ладно, договорились». Не выдержала я и рассмеялась. «Тогда с меня в благодарность, что-нибудь для хозяйственных нужд. Подумайте, что вам надо. Может, ткань? Или для хозяйства что? Или детям игрушки какие?» Предлагала я им именно это, так как не знала, что конкретно может пригодиться. Но ткань всегда нужна. Они ведь сами себе одежду шьют, и она снашивается. Так может, сица цветного или фланели?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 «Ткани, что-нибудь для хозяйства, это замечательно!» «Ну вот и славно. Тогда через часик-другой я жду вас!» Кивнула я тётке. «Чёрт, не помню, как её зовут, аж неудобно!» «Донат, вы задержитесь, пожалуйста, на пару минут. Капитан Летаний, и вы, пожалуйста!» Селяне рассосались, а старосту капитана я пригласила внутрь. «Пойдёмте попьём кофе и обсудим пару вопросов. Не возражаете?» А уже за кофе я сначала обратилась к старости.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 чтобы круглосуточное дежурство организовать. Ещё несколько нужно, чтобы в доме присутствовали и могли выехать куда-то по необходимости. Вот как сейчас, например, чтобы разобраться с разбойниками. Ещё четверо хватит? Насур задумался что-то прикидывая. То есть 12, я правильно понял? уточнил он. Но «Ну, давай пока 12. Ты над ними старший, а дядька Черномор. Итого будет тринадцать человек. Ой, тфу, демонов.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 Одна фикция. Ничего не умею, ничего не знаю. Такая же непутевая, как и баронесса. И за что все это на меня свалилось? Жила себе спокойно. В начальники никогда не лезла, так нет же. Столько всего навалилось. Еще немножко и сломаюсь. Не сломаешься. Ты друзей не выбирать умеешь и помощников. Не дадим тебе пропасть. Пойдем будем кормить твоего любимого и единственного и неповторимого меня сметану.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 В магазине тканей долго придирчиво щупала отрезы. Выбрала несколько вариантов бязи и ситца, в основном ярких и цветастых. Только один рулон темно-серый и два рулона фланелевой ткани, зеленый и красный. Сказала, что это детишкам на рубашке. Загрузив покупки в такси, мы отправились с ними домой Тимара. Затем в хозяйственном магазине покупали кухонные ножи. Тут участие принял уже и ученик кузнеца Матей. Они со Стасией что-то обсуждали, примерялись спорили,